3 часа 12 минут в домике. Тебе свойственно прятаться. Да как всем, наверное. Я в детстве любил строить домики из диванных подушек, накрылся покрывалками, и сразу уютно. Все любили. Ну, конечно, перестрочное детство. Ты его помнишь? Помню какие-то поэтичные, трогательные эпизоды, но, скорее всего, я их себе придумал. Например, хмм, году в 90, сколько мне было? 3 года, получается. Сестра Марина брала меня с собой в магазин. И пока стоял в очереди, сажал меня на прилавок. Помнишь, были такие прилавки или как они назывались? А, uh -huh, помню. И вот я там сидел и болтал бесконечно, интервью давал тётенькам в очереди. 3 года болтал. <laughs> ну да. Самое же время для болтовни. Самое интересное, что и в 33 почти то же самое. Три раза подряд самое. Посторечная речь. Посторечная речь. Не можно. О чём я говорил? Болтаешь да. много. Тебя не спрашивают, а ты всё равно болтаешь. Я тебя спрашиваю. Вот. И я отвечаю. А то обычно утром Соня мне говорит: "Опять всю ночь интервью давал во сне самому себе". Ты разговариваешь во сне? Конечно. Как все. Я не разговариваю во сне. Ну, ты на работе много разговариваешь. Это правда. О чём ты говоришь во сне? Откуда я знаю? Я не то, что во сне. Мы и в жизни-то не очень понимаем, о чём говорим. Сейчас мы говорим о том, свойственно ли тебе прятаться. Свойственно. Ты сказал про подушки и покрывалка. <смех> Не думаешь ли ты, что вещества это тоже домик, в который люди прячутся? Хмм, наверное. Конечно. В чём ты прячешься сейчас? Сейчас ни в чём. С тобой разговариваю, вообще-то. На многомиллионную извиняйся аудиторию. Хорошо. И что и? Ну, ты сказал хорошо и замолчал. Дальше вопрос какой? У тебя я без вопросов неплохо получается отвечать. Но с виду интервью. А, считай, что у нас интервью ведет не Ирасить. Но есть же законы жанра. Извини, что от меня рубится от этого коньяка. Я пойду посплю буквально полчасика, а ты пока говори тут про прилавки, про домики из диванных подушек. Нет уже рубит. Сделайте кофе ему, с топлёным молоком, если можно, пожалуйста.